бабушки. Всё смешалось в голове Лизы Дьяконовой. Ни по годам мудрая, рассуждающая в своём дневнике о Нацини и Бисмарке, русской империи и французской демократии, но в каких-то областях жизненного опыта наивная до святости, умственная по типу своего отношения к жизни и в то же время душевно ранимая и трепетная. Лиза всё воспринимала непосредственно, открытой душой, но при этом старалась всё осмыслить и сформулировать. Была ли она религиозна? Конечно, да. Но почва для этой религиозности была зыбкой, и зная, что случится с её мировоззрением дальше, порой думаешь, что лучше бы Лиза была атеисткой. Да, она выросла в русской купеческой и следовательно православной семье. Но тогда почему она свою веру в Бога и церковь понимала как проблему? 1894 год. Ей 19 лет. 1 марта Великий пост. Я не люблю изменять раз установленных привычек по отношению к церкви. У меня их немного, но я держусь их крепко. Воспитанная в семье, где ещё сохранились отчасти прежние старые требования относительно гоเวния и поста, я сохраняю их, и нарушение буду считать грехом. По-моему, и то, и другое необходимо исполнять. Всё правильно. Возразить нечего. Но для чего она это пишет и кому? В раннем дневнике Лиза не раз настаивает, что пишет для самой себя, и этого никто никогда не прочитает. Но даже если согласиться, что писала она дневник для одной себя, зачем самой себе объяснять и без того понятные истины? Ответ есть. Ах, как бы посмеялись над этими строчками все мои знакомые молодые люди. Она В Ярославле. Это один из самых сильных центров русского православия. Даже на сегодняшний день на территории Ярославской области одних только действующих монастырей и подворий насчитывается 22, ещё 10 сохранились, но не действуют, и 3 были разрушены в советское время либо оказались в зоне Рыбинского водохранилища. Во времена Лижи монастырей было 35. Самый древний из них Богоявленский Авраамиев монастырь. До 2003 года мужской, сейчас женский. Основан в конце XI века, а самый молодой Вауловский женский скит, который патронировал сам отец Иоанн Кронштадтский, был создан в 1903 году в имении Ваулово. пожертвованом Санкт-Петербургскому Иоановскому женскому монастырю богатым помещиком Мордвиновым. В конце XIX века в Ярославской губернии было всего 3 женских гимназии: две в Ярославле, одна в Рыбинске и три прогимназии в Ростове, Угличе и Пошехонье. И 12 женских монастырей но стоит верующей гимназистке в кругу молодых людей завести речь о своей церковности, как её поднимут насмех. Такой уж нынешний век, вздыхает она в дневнике, как старуха. Нужно оценить всю щепетильность её положения в этом вопросе. Да, верующая я, но это ещё одна её проблема. Может быть, в семье разделяют её религиозную страсть и без смеха прочитают такие слова в дневнике: "Великий Боже, прости, прости меня. Вот он, сын и мать Божий, её единственные небесные существа, к которым я могу прибегнуть, которым я могу высказать всю бездну горя и бесконечные страдания, которыми переполнена душа моя, Господи, спаси". Ничего подобного. В сущности, мне следовало бы быть Настоящая атеистка, судя по моей семье. Отец никогда не был особенно верующим, совершенно равнодушно относясь к церкви. Мать, вследствие своей очень самолюбивой натуры, тоже равнодушна к религии и её обрядам насмехается над священниками, а по праздникам читает французское Евангелие. Но есть две бабушки. По линии отца и матери Две старинные русские купчихи, которые свято соблюдают наши дедовские обычаи по отношению к церкви, обе они имели на меня большое влияние, поэтому из меня и вышло верующее. Бабушки оказали серьёзное влияние на развитие Лизы. С одной из них, проживавшей в Ярославле, Иродиды Константиновной Горошковой, Она общалась, наверное, часто, но в дневнике почти не отмечает все эти встречи. С бабушкой по линии отца, которая была её полной тёской, тоже Елизаветой Александровной Дьяконовой, она встречалась во время поездок в Нерехту на каникулы и Новый год. При этом матери, судя по одной записи в дневнике, не нравились эти поездки дочери. То ли ревновала к свекрови, то ли отношения с матерью мужа были натянуты. Стараясь всё формулировать, Лиза и любовь к бабушкам пыталась как-то себе объяснить. Бабушки это Русь. Это старинный дух домострой, но такой, который был ограничен для своего времени в отличие от времени, в котором живёт Лиза. Бабушки это память. Это детство, когда она была бессознательно невинной. Каждый свой приезд в Нерехту она старательно описывает в дневнике, и это для неё всегда перевоплощение в какую-то другую Лизу. Не только какой она была в детстве, но и какой могла бы стать, если бы исторические часы вдруг остановились. Я в Нерехте Опять на родине, дышу её знакомым воздухом, гуляю в нашем милом саду, который год от году всё более и более разрастается. Чудо как хорошо здесь. Я буквально не помнила себя от радости, когда приехала сюда и как маленькая бегала по комнатам. Каждое зеркало отражало сияющую розовую физиономию и блестящие серые глаза. Они улыбались мне, и я сама себе показалась хорошенькой, надев длинную блузу Я завязываю её шарфом вышитали, собираю белокурые волосы высоко на затылке большим узлом, расчёсываю их спереди и получается фигура начала нынешнего столетия, фигура прабабушки в молодых годах с высокой талией и с наивным улыбающимся лицом, ребячество, нерехто, источник её энергии. Я похож на Антeя, который с прикосновением к матери-земле получал от неё новые силы. Бабушки светлые оконце в тёмной душной тюрьме, в которую, как она считает, заточили Лизу в Ярославле. Но это окошки в прошлое. Посмотреть в них так же приятно, как на себя в зеркалах в родовом доме. где, когда отражалось твоё детское личико, и можно даже нарядиться, как прабабушка почувствовала в себя героини начала, а не конца XIX века. Но это, конечно, такой милый театр. Если же говорить серьёзно, то, во-первых, обе бабушки её любили. И это, наверное, было самым главным, что притягивало её к ним. Елиза всю жизнь катастрофически недоставало любви, не обязательно именно мужской, просто любви. Во-вторых, глубоко верующие и церковные бабушки заложили основы её религиозного миропонимания. Она всю жизнь душой чувствовала, что в этой старинной и не рассуждающей вере есть какая-то важная правда. Но на пути, который Лиза Дияконова выбрала это, правда, не помогало ей, а мешало. Она до конца своих дней не смогла излечиться от инъекции бабушкиного православия, которая бродила в её крови, не позволяя ей, например, смеяться над священниками, заставляя ходить в церковь. Но и радости ей эта вера не доставляла. потому ли, что она в этой вере была подбита уже на взлёте религиозным равнодушием родителей, или потому что эта вера представлялась такой смешной и ненужной молодым людям, свободе и независимости которых она завидовала, или её рациональный ум постоянно нашоптывал ей здесь что-то не так, что чудес на свете не бывает. Во всяком случае с Лизой Ни одного чуда не произошло. Так или иначе, но религиозность Лизы нужно оценить, но не нужно переоценивать, как и любовь к малой родине. Как бы прекрасно ни было в милой Нерехте, но именно здесь она однажды твёрдо решила, что если ей не позволят поступить на курсы, она поедет в Швейцарию, где условия приёма женщин в университеты свободнее. Мысли вернуться в нерехту учительницы, что позволяло ей окончание восьмого профильного педагогического класса гимназии, Лиза не допускала. Трудиться на скромном педагогическом поприще я решительно не считаю себя способной. Надо искать другого пути. и я его найду найдёт но ценой бабушкиной веры